Глава пятая. Габриэль. Люди, их истории, их боль и страхи проходят через меня, и я должна брать все это на себя, облегчать их тяготы и улыбаться. А потом, как ни в чем не бывало, ехать домой. Так что порой в машине по пути с работы мне становится невыносимо. Я выпускаю на волю свои эмоции. Это единственное время, когда я могу себе это позволить, когда у меня есть на это право. Ни с моими пациентами, ни с моей дочерью. Я плачу только в машине. Ты сиделка, ты костыль. Но участие в чужой жизни требует многого. Хотелось бы делать больше, все время быть рядом с ними, но это невозможно. Так что немного поговорить, помочь по дому, чуть-чуть доброго внимания уже неплохо. Иногда моя дочь тоже приходит. Мне нравится, когда она помогает мне, Берет на себя немного грязной работы. Это время и дело я делюсь с ней, и она чуть лучше понимает, что составляет мои будни. Нужно смириться с тем, что ты — ничто, всего лишь трава на ветру, камень в реке. Нужно быть песчинкой, винтиком в колесе, проводником, помогать, сопровождать, оставаться на заднем плане, делать то, чего не делают другие. Лили. Это называется быть слабым. Смириться. Моя мать не мечтательница. Ей не свойственна созерцательность или стремление наслаждаться жизнью. Она больше похожа на хомячка в клетке. Ее горизонт — это ее колесо. Ее рутина — ее повседневность. Она не из тех, кто вдруг замедляет шаг, чтобы оглядеться, полюбоваться заходом солнца. Она скорее увидит восход, когда будет идти на работу. Когда приходится справляться с кучей дел в одиночку, Когда работаешь больше десяти часов в день, когда нужно ходить по магазинам, убирать, готовить, нечасто удается поднять глаза от тротуара. Но она не жалуется. Она всегда была такой. Ну и день был сегодня. Я не присела ни на минуту. Мечтаю только об одном — рухнуть на диван. Но нет, даже когда она останавливается, начинает звонить телефон, начинают звонить в дверь. Придерживаясь стратегии «делу-время-потехе-час», она рискует всю жизнь провести за работой. Удовольствие — это вечно когда-нибудь потом, на пенсии или после смерти. Тут нет времени даже задуматься о том, счастлив ли ты. Она притормаживает только на Рождество, когда выбирает, куда поехать следующим летом. Куда, в какой кемпинг, ей все равно. Лишь бы это вписывалось в бюджет. Единственное, что имеет значение, единственная роскошь, которую она себе позволяет, — это солнце. Серость, дождь — все это есть и здесь. Рисковать я не собираюсь, у меня всего две недели. И я, как все, хочу вернуться из отпуска счастливой и загорелой. В своей жизни я хочу быть на сцене, а не в зрительном зале. Хочу решать, а не выполнять принятые кем-то решения. Быть какой угодно, только не такой, как она. В общем, я больше не хочу быть нормальной».